Глава вторая. Четыре дня спустя после приезда в Эйнсфорд, ближе к вечеру, я спустился из своей комнаты и увидел в центре холла большой ящик, а возле него Чарлза. Вокруг по паркету на пол акра разлетелись стружки, белые и кудрявые. На низком столике лежали первые трофеи, вытащенные Чарлзом из ящика. Я решил, что это обыкновенные камни. Взяв один из камней, С отшлифованной стороной я заметил на шершавом выступе наклейку «Парфир» и ниже «Минералогический фонд Карвера». Я и не подозревал, что у вас такой страстный интерес к кварцам. Он окинул меня невидящим взглядом, который, как я уже знал, не означал, что Чарльз не расслышал или не понял вопроса. Такой взгляд говорил, что он не намерен ничего объяснять. «Сейчас выловим что-нибудь еще». Чарльз по локоть погрузил руку в ящик. «Я положил на стол парфир и взял другой камень, размером с квадратное яйцо, очень красивый и прозрачный, как стекло. Горный хрусталь», — сообщала этикетка. «Если хочешь сделать что-нибудь полезное, — предложил Чарльз, — напиши на чистых этикетках название минералов. Этикетки у меня на письменном столе. Потом сними ярлычки фонда и приклей новые. Но этикетки фонда сохрани». «Нам придется снова приклеить их, когда мы будем возвращать образцы». «Хорошо», — согласился я. Следующий камень оказался тяжелым и поблескивал золотом. «Они ценные?» — спросил я. «Да, некоторые из них очень дорогие. Но я пообещал в фонде, что у меня они будут в полной сохранности, потому что приглашен частный детектив, который останется в доме до тех пор, пока я не верну образцы». Я засмеялся и принялся заполнять новые этикетки, списывая названия с инвентарного листа. Камни уже не умещались на столе и перекочевали на пол, хотя Чарльз по-прежнему нырял в ящик. «В прихожей еще один», — заметил он. «О нет, у меня большая коллекция», — гордо объявил он. «И не забудь, пожалуйста, что я собираю минералы уже долгие годы». «Долгие годы». «Запомнил?» «Долгие годы» подтвердил я. «Вы специалист по кварцам. Да и кто не стал бы специалистом по камням, проведя всю жизнь в море?» «В моем распоряжении ровно один день, чтобы изучить свою коллекцию», — улыбнулся Чарльз. «Завтра к вечеру я должен знать все названия наизусть». Он принес второй ящик, который оказался гораздо меньше и был весь в печатях, что придавало его содержимому особую важность». Чарльз принялся доставать оттуда образцы, каждый из которых был закреплен на черной пластинке. Фонд Карвера оценил их в ошеломляющую сумму и, должно быть, совершенно серьезно воспринял сообщение о приглашенном детективе. Там не выпустили бы из рук эти камни, если бы увидели, в каком я состоянии. Мы работали вместе, обмениваясь этикетками, и Чарльз, словно заклинание, бубнил под нос название минералов. Хризопраз". «Авантюрин, агат, оникс, халцедон, тигровый глаз, сердолик, Басанит, кровавик, цитрин, марион, Раухтопаз. И почему я только за это взялся?» «И правда, почему?» Он опять окинул меня невидящим взглядом. «Теперь можешь проверить. Я все их знаю». Мы перенесли кварцы в столовую, где он уже освободил для них книжные полки над камином от классиков в кожаных переплетах. — На полке поставим кварцы позже, — решил Чарльз, накрывая обеденный стол толстым фетром. — Пока давай их сюда. Мы разместили все камни на столе, и Чарльз начал ходить вокруг, запоминая названия. Камней было около пятидесяти разновидностей. Когда он попросил проверить его, естественно, что половину названий он забыл. «Трудно держать в голове разные названия таких похожих, выглядящих кристаллов». «Теперь время выпить», — Чарльз вздохнул. «А тебе, Сид, пора в постель». Мы прошли в маленькую гостиную, которую он, обмолвившись, назвал кают-компанией. Чарльз налил в два бокала крепчайшего бренди. Один протянул мне и сам, с видом дегустатора, сделал глоток. Я заметил, что он старается скрыть возбуждение, и его непроницаемые глаза загадочно поблескивают. Потягивая бренди, я пытался понять, что он задумал. — Я пригласил на уикенд нескольких человек, — небрежно бросил он, глядя в бокал. — Мистера и миссис Рекс ван Дизард и мистера и миссис Говард Крей, а кузина Виола будет за хозяйку. — Старые друзья, — пробормотал я, хотя знакомо мне было только имя Виолы. «Не сказал бы», — задумчиво протянул Чарльз. «Они приедут завтра к обеду. Тогда ты с ними и познакомишься». «Но я буду лишним. Лучше я поднимусь к себе в комнату и весь вечер постараюсь не попадаться вам на глаза». «Нет», — пылко возразил он. «Пожалуй, слишком пылко, я даже удивился. И тут до меня вдруг дошло, что и возня с кварцами, и предложение поправляться после больницы у него, все он спланировал заранее, лишь для того чтобы я познакомился с его завтрашними гостями. Мне он предложил отдых. Мистеру Дизерту, или, возможно, мистеру Крею, предложил посмотреть камни. И мы все проглотили наживку. Я решил позволить ему сделать подсечку, потому что мне стало интересно, что задумал рыбак. Пожалуй, я все же останусь у себя наверху. Вы ведь знаете, мне нельзя есть нормальную пищу. Моя диета состояла из бренди — «Мясного сока и различных паштетов из тюбиков для космонавтов. Эти продукты не вредили моим изрешеченным пули кишкам». «За обеденным столом люди расслабляются. Они свободно разговаривают. Их лучше узнаешь». Чарльз явно осторожничал, стараясь не проявить излишней настойчивости. «Они будут свободно разговаривать, и без меня даже еще свободнее». «Я не выдержу, когда увижу, как вы втыкаете вилки в сочные бифштексы». «Ты можешь выдержать все, Сид!» — весело проговорил он. Но ну, думаю, тебе будет интересно. Обещаю тебе!» «Еще бренди?» Я покачал головой и решил, что пора уступить. «Хорошо. Если вы хотите, я буду сидеть с вами во время обеда». Он расслабился, но только слегка. «Хорошо владеющий собой, хитроумный человек». Я улыбнулся, и он догадался, что я разыгрываю его. «Ублюдок!» У него это прозвучало как комплимент. Транзистор возле кровати сообщал утренние новости. «А я завтракал едой космонавтов, паштетом из тюбика». «Скачки в Сибири, назначенные по расписанию, на сегодня и завтра отменяются», — объявил диктор. «Вчера...» Во второй половине дня в сумерках цистерна с жидкими химикатами столкнулась со встречной машиной и перевернулась на дороге, огибающей подром. Почва на скаковых дорожках сильно загрязнена, и сегодня утром, осмотрев и подром, стерды с сожалением установили, что грунт не годится для скачек. Есть надежда, что ко времени следующих скачек, то есть через две недели, загрязненный грунт заменит чистым. Объявление о дне соревнований в Сибири будет сделано позже, а сейчас прогноз погоды. «Бедный Сибири», — подумал я. Несчастье так и валится на него. Всего лишь год назад, накануне соревнований, там дотла сгорели конюшни. Тогда тоже пришлось отменить скачки, потому что восстановить за ночь постройки невозможно. А Национальный охотничий комитет, посоветовавшись с Реднером, решил, что с точки зрения безопасности размещать лошадей в соседних деревнях слишком рискованно. Скакать на лошади на этом и подроме одно удовольствие. Скаковые дорожки длинные, без резких поворотов, грунт пружинящий. Но весной там снова случилась беда. По неизвестной причине в одном месте под землей скопилась вода, и почва слишком раскисла. Из-за этого во время скачек лошади, приземляясь после прыжка через препятствие, оставляли глубокие ямы. Передние ноги одного несчастного скакуна попали в яму глубиной 18 дюймов, и он сломал ногу. В общей свалке еще две лошади, налетев на него, переломали себе ноги, а один жокей получил тяжелое сотрясение мозга. На карте ипподрома никакие подземные резервуары вообще не были отмечены и я слышал как тренеры обсуждали нет ли в сибири и других подземных источников но распорядители скачек разумеется клялись что ничего подобного нет я опять лег закрыл глаза и мысленно провел заезд в сибири с хорошей лошадью и снова меня вожгло бессмысленное бесполезное мучительное желание провести такой заезд на иву постучалось миссис кросс спокойная ненавязчивая женщина с темно-русыми волосами и серо-зелеными глазами, несколько отстраненно глядевшими на мир. Она оказалась очень кроткой, говорила редко, но хозяйство у нее шло, как хорошо смазанная машина, без толчков и рывков. Для меня ее главная добродетель заключалась в том, что она недавно появилась в доме и не принимала ничью сторону в наших отношениях с Дженни. «Я не доверял ее предшественнице, которая так фанатически любила Дженни, что с наслаждением добавила бы касторки в мой мясной бульон». «Мистер Холли, адмирал хотел бы знать, хорошо ли вы сегодня себя чувствуете?» спросила миссис Кросс, забирая поднос из-под завтрака. «Спасибо. Хорошо». «Более или менее мысленно добавил я». «Адмирал спрашивал, не спуститесь ли вы к нему в столовую, когда будете готовы?» «Опять камни?» Она улыбнулась. «Сегодня утром он встал раньше меня и позавтракал у себя в спальне. Могу ли я сказать ему, что вы спуститесь?» «Да, пожалуйста». Когда она ушла, раздался телефонный звонок. Вскоре сам Чарльз поднялся ко мне. «Звонили из полиции». Сердито бросил он и нахмурился. «Они нашли тело и хотят, чтобы ты приехал и опознал его». «Ради бога, чье тело?» «Они не сказали. Полиция заявила, что немедленно высылает за тобой машину. Но, по-моему...» Они позвонили, чтобы установить, где ты находишься. — У меня нет родственников. Это должно быть ошибка. — Скоро все выяснится. А сейчас пойдем вниз, и ты проверишь, как я выучил название этих кварцев. Мне кажется, теперь они прочно сидят у меня в голове. Мы спустились в столовую. Чарльз оказался прав. Он обходил стол и безошибочно перечислял название камней. Я изменил порядок, в каком они лежали, но и это не сбило его. Очень довольный собой... Чарльз счастливо улыбался. «Помню наизусть все до одного», — удовлетворенно констатировал он. «А теперь давай перенесем их на полки. Самые ценные кристаллы мы поставим в маленькой гостиной, в тот книжный шкаф, у которого стекла дверок изнутри занавешены. Их надо спрятать в сейф. Я уже предлагал ему сделать это вчера вечером». «Несмотря на твои страхи, они спокойно переночевали на столе в столовой», — усмехнулся Чарльз. Как частный детектив-консультант я продолжаю настаивать, что их место в сейфе. «Ты же чертовски хорошо знаешь, что у меня нет сейфа!» засмеялся он. «Но как частный детектив-консультант ты сам можешь сторожить их сегодня ночью. Положи кристаллы себе под подушку». Положишь? «Договорились», кивнул я. «Ты серьезно?» «Ну, они слишком жесткие, чтобы держать их под подушкой». «Черт возьми!» Но забрать их наверх «В вашу или мою спальню это обязательно, и вполне серьезно. Некоторые кварцы действительно очень ценные. Вам придется заплатить за них огромную страховку». «Нет», — признался Чарльз, — «я гарантировал, что возмещу, если что-нибудь пропадет или будет повреждено». Я вытаращил на него глаза. «Вы просто сумасшедший! Я знал, что вы богаты, но надо немедленно застраховать эти камни. Вы представляете, сколько стоит каждый образец?» По правде говоря, нет. Я не спрашивал. Прекрасно. Но если к вам в гости придет коллекционер, он будет уверен, что вы знаете, сколько заплатили за каждый камень. Я уже думал об этом, перебил меня Чарльз. Я скажу, что получил коллекцию в наследство от дальнего родственника. Это оправдает мое невежество в вопросах не только цены и ценности каждого кварца, но и происхождение этих камней, их редкости, кристаллографии и других тонкостей. Я понял, что не могу все это выучить за один день. Достаточно, если я покажу некоторое знакомство с коллекцией. Прекрасно. Но, Чарльз, сейчас же позвоните в фонд Карвера и узнайте, сколько стоят эти камни. А потом вызовите страхового агента. Ваша беда в том, чтобы слишком честны. Не все люди так порядочны, как вы. Сейчас вы живете в скверном, грубом мире, а не на флоте. — Очень хорошо. Примирительно улыбнулся Чарльз. Я сделаю, как ты советуешь. Дай мне список. Он пошел к телефону, а я принялся переставлять камни с обеденного стола на пустые книжные полки. Но несколько минут спустя раздался звонок в парадную дверь. Миссис Кросс пошла открывать и тут же вернулась, сообщив, что меня спрашивает полицейский. Я засунул безжизненную левую руку в карман, как всегда делал, когда встречался с незнакомцами, и вышел в холл. Высокий, плотный парень в форме стоял там и старался не показывать, как он потрясен обстановкой. Я хорошо помнил свое первое впечатление от дома Чарльза. «Вы по поводу тела?» «Да, сэр. Думаю, вы ждали нас». «Чье это тело?» «Не знаю, сэр. Мне только велели привести вас». «И куда мы едем?» «В Эппинг Форест, сэр». «Но это ужасно далеко!» запротестовал я. «Да, сэр». С мрачным видом согласился он. «И вы уверены, что им нужен именно я?» «Определенно, сэр». «Ну ладно». «Посидите минуту, пока я возьму пальто и скажу, куда еду». Полицейский вел машину, а я обнаружил, что такое путешествие для меня утомительно. От Эйнсфорда до Оксфорда, а затем до Эппинг-Фореста оно заняло два часа. Наконец, на перекрестке нас встретил другой полицейский на мотоцикле, и мы свернули на извилистую проселочную дорогу. Лес подступал к самой машине – Сбросившие листья деревья оказались особенно мрачными в пасмурный серый день. За очередным поворотом мы увидели стоявшие в ряд две машины и пикап. Мотоциклист остановился и спрыгнул с седла. Мы с полицейским вышли из машины. «Время прибытия 12.15», — объявил мотоциклист, взглянув на часы. «Вы опоздали. Начальство ждет здесь уже 20 минут». «На шоссе такое движение, что мы ехали будто на тракторе» оправдывался мой водитель. «Нужно было включить сирену», — усмехнулся мотоциклист. «Пойдемте, это сюда». Он повел нас по едва различимой тропинке в глубину леса. Жухлые коричневые листья шуршали под ногами. Пройдя с полмили, мы вышли на группу мужчин, стоявших вокруг чего-то, завешанного рогожей. Чтобы согреться, они топали ногами, тихо перебрасываясь отрывочными фразами. «Мистер Холли?» Один из мужчин представился как старший инспектор Корниш. Приятный человек, средних лет, по виду знающий свое дело. Мы пожали друг другу руки. Сожалею, что заставил вас проделать такое путешествие, но нам хотелось, чтобы вы увидели... Э -э, останки, прежде чем мы увезем их. Полагаю, мне следует предупредить вас, что выглядит это ужасно. Кто это? Надеемся, что вы сможете с уверенностью сказать нам. Мы думаем... Нет, лучше вы сами скажете, не стоит заранее подсказывать вам ответ. Хорошо? «Готовы?» Я кивнул. Он провел меня за рогожу. Это был Эндрюс. То, что от него осталось. Он был мертв уже давно, и похоже, что звери Эппинг-Фореста нашли его съедобным. Я понял, почему полиция хотела, чтобы я посмотрел на него на месте. Если бы тело тронули, оно бы просто рассыпалось. «Итак?» «Томас Эндрюс. Вы уверены? У вас нет сомнений?» Полицейские облегченно вздохнули. — Нет. — Вы судите не только по одежде? — Нет, не только по одежде. Очертания линии волос. Торчащие уши. Странно закрученная круглая ушная раковина, почти без мочки. Очень короткие брови, густые только возле носа. Плоские, широкие, большие пальцы. Белые пятна на ногтях, волосы на фалангах пальцев. — Хорошо, — кивнул Корниш. — Я бы сказал, очень убедительно. Мы сделали предварительное опознание по одежде, описание которой детально зафиксировано в розыскном листе. Разумеется, вы знаете, что был объявлен его розыск. Но следователи отрицательно отнеслись к нашему предположению. У него вроде бы нет семьи, и никто не мог вспомнить никаких особых примет. Ни татуировки, ни шрамов, ни следов операции, и, насколько мы можем судить, он в жизни не бывал у зубного врача. «Очень разумно с вашей стороны проверить все детали, прежде чем передать тело патологоанатому», — заметил я. «Вообще-то это предложил сделать сам патологоанатом». Корниш слегка улыбнулся. «Кто его нашел?» — спросил я. «Мальчишки. Обычные мальчишки, которые всегда что-то находят». «Когда?» «Три дня назад. Но, очевидно, он пролежал в лесу несколько недель. Вероятно, вскоре после того, как стрелял в вас, он и попал сюда». «Да». «Револьвер все еще у него в кармане?» «Никаких следов оружия», — покачал головой Корниш. «Вы еще не знаете, как он умер?» — спросил я. «Еще не знаем. Но теперь, когда вы опознали его, можно приступить к расследованию». Мы обогнули Рогожу, а два человека с носилками подошли к телу. Я им не завидовал. Корниш повел меня по тропинке к дороге, водитель следовал за нами на небольшом расстоянии. Мы шли очень медленно и говорили об Андрюсе. Мне показалось, что мы прошагали восемь миль, а не восемьсот ярдов. Я еще не был готов к веселым деревенским прогулкам. Когда мы вернулись к машинам, Корниш попросил меня позавтракать с ним. Я покачал головой, объяснив, что сижу на диете, и предложил вместо ланча просто выпить вместе. «Очень хорошо», — согласился он. «После этого», — он мотнул головой в сторону Эндрюса, «выпивка нам обоим не повредит. Там, недалеко от дороги, хороший пап». «Ваш водитель может ехать за мной». Он сел в свою машину, и мы поехали за ним. Потом мы сидели в баре на обтянутых ващенном ситцем стульях за большим столом мореного дуба, окруженные лошадиной сбруей, охотничьими трофеями, чугунными грелками и разной кухонной утварью. Передо мной стоял большой бокал бренди с водой, перед ним виски и сэндвичи. «Забавно вот так встретиться с вами», — начал Корниш, сделав большой глоток. Я часто видел вас на скачках. В свое время я всегда ставил на вас и почти всякий раз выигрывал. Теперь мне не хватает тех соревнований, что бывали на старом и подроме в Данстейбле до того, как землю продали под застройку. А сейчас редко удается выбраться на скачки. И подром далеко, и удрать отдел на несколько часов днем невозможно. Он усмехнулся и продолжал: "Какие моменты вы дарили нам в Данстейбле!" «Помните тот фантастический финиш, когда вы скакали в Брашвуде? «Помню», — подтвердил я. «Вы просто подняли лошадь в воздух и прилетели к финишу». Корни же сделал очередной глоток. «Я никогда не слышал таких оваций. Здесь не может быть сомнений. У вас было что-то такое... Жаль, что вам пришлось оставить скачки». «Да». «По-моему, чес очень рискованное дело. Всегда кто-то получает травму. Это правда». «Когда это случилось с вами?» «В Стратфорде, на Эйвоне, два года назад, в мае». «Чертовски не повезло!» Он сочувственно покачал головой. «Но скакал я неплохо. Перед этим улыбнулся я». «Да, пожалуй». Он хлопнул ладонью по столу. «Года три-четыре назад, на второй день Рождества, я повез свою миссис в Кэмптон». Старший инспектор Корниш с наслаждением, вспоминая скачки, которые ему довелось видеть, показал себя истинным энтузиастом, одним из тех людей, без интереса которых королевство скачек давно рухнуло бы. Наконец он допил свой бокал и, с сожалением посмотрел на часы. «Мне надо возвращаться. Я так рад встрече с вами. Как странно устроена жизнь, вы не находите? Вам, наверное, и в голову не приходило, когда вы участвовали в скачках, что и на этой работе у вас дело пойдет так же хорошо». «Что значит «хорошо», — удивился я. «Ну, взять хотя бы Эндрюса. Описание одежды, которую вы дали после того, как он выстрелил в вас, сегодняшнее опознание, высокопрофессионально, очень квалифицированно», — он усмехнулся. «Получить пулю — это не очень квалифицированно», — напомнил я. «Поверьте мне, такое может случиться с каждым». Пожал он плечами. «Я бы об этом не тревожился». Всю дорогу, пока водитель вез меня в Эйнсфорд, я улыбался при мысли, что кто-то может счесть меня хорошим детективом. Умение дать описание одежды и опознать тело объяснялось очень просто. Я прочел много отчетов в отделах разводов и розыска пропавших лиц. Бывшие полицейские, которые писали их, хорошо знали, что опознание должно основываться на неменяющихся чертах, таких как уши и руки, Они не на цвете волос, очках или усах. Один из них без всякой гордости рассказывал мне, что парики, бороды, всякие накладки на лице, наличие или отсутствие косметики не производят на него впечатления, потому что он на них не смотрит. «Уши и пальцы», — говорил он, — «никогда не обманывают. Преступники даже не пытаются их менять. Смотрите на уши и пальцы, и вы никогда не ошибетесь». «Уши и пальцы». Это все, что осталось от Эндрюса. Неаппетитные кусочки хряща. Водитель остановил машину у бокового входа, и я коридором прошел в холл. Когда я уже поставил ногу на первую ступеньку лестницы, на пороге гостиной появился Чарльз. «О, привет! Я так и подумал, что это ты. Иди сюда, посмотри, что я сделал». Нехотя, оттолкнувшись от перил, я последовал за ним в маленькую гостиную. «Вот!» — показал Чарльз. Он так развесил лампочки внутри шкафа, что они сверху отбрасывали свет на кристаллы кварца, и те искрились и сверкали. Открытые дверки шкафа с красными шелковыми занавесками обрамляли образцы мягким свечением. Получалась бросающаяся в глаза и очень эффектная экспозиция, о чем я ему и сказал. «Хорошо, правда?» «Свет зажигается автоматически, когда открываешь дверки. А остроумно придумано, ты не находишь?» Он засмеялся. «И они...» «Уже застрахованный, «Это хорошо!» Он закрыл дверки шкафа, и свет внутри потух. Красные занавески скрыли сокровища. Повернувшись ко мне, Чарльз уже серьезно спросил. «Чье тело?» «Эндрюса». «Того человека, который стрелял в тебя?» «Как удивительно!» «Самоубийство?» «Не думаю. Оружие при нем во всяком случае не нашли». Чарльз жестом показал на кресло. «Сид, дорогой мой, садись, садись!» «Ты выглядишь так, будто немного устал. Ты еще не поправился, чтобы совершать такие прогулки. Подними ноги, положи их сюда. Сейчас я дам тебе выпить». Чарльз хлопотал вокруг меня, словно клуша над цыплятами. Принес сначала воды, потом бренди, и, наконец, чашку теплого мясного сока от миссис Кросс. Потом сел напротив и стал смотреть, как я поглощаю свой ланч. «Тебе нравится мясной сок?» «К счастью, да». Мы привыкли пить его, когда были детьми, как ритуал, один раз в неделю. Отец сливал его из воскресного жаркого, приподнимая блюдо специальной вилкой. Нам всем очень нравилось. Но уже долгие годы я не пил мясного сока. Попробуйте, я протянул ему чашку. Чарльз сделал глоток. Да. В самом деле хорошо. Как будто сбросил 60 лет. Он дружески улыбнулся и поудобнее расположился в кресле. Я рассказал ему о Бендрюсе, о том, в каком состоянии его нашли. «Похоже», — медленно проговорил Чарльз, — «что его убили». Я бы не удивился. Он был молодым и здоровым, и не стал бы лежать в лесу в центре Эссекса и ждать смерти. Чарльз усмехнулся. «В котором часу вы ждете гостей?» Я посмотрел на часы, они показывали пять минут шестого. «Часов шесть». «Тогда я поднимусь наверх и немного полежу». «Тебе неплохо, Сид?» «Я имею в виду, на самом деле неплохо?» «Нет, просто устал». «Ты спустишься к обеду?» За спокойным тоном Чарльза скрывалось напряжение. Я вспомнил весь его тяжелый труд с камнями и все его маневры, чтобы заполучить на обед гостей и меня, и просто не мог отказать. Кроме того, меня самого все больше интересовали его намерения. «Да» кивнул я, пусть для меня принесут ложку. Поднявшись к себе, я лег в постель, весь мокрый от пота и скрючившийся от боли. Хотя пуля не задела жизненно важные органы, а только продырявила кишки, выстрелом обожгло и слегка повредило какие-то нервы. В больнице предупредили, что на поправку нужно время и чувствовать себя хорошо я буду далеко не сразу. Меня совсем не радовало, что врачи оказались правы. Я слышал, как приехали гости, слышал их громкие оживленные голоса, когда они поднимались в отведенные им комнаты, слышал, как хлопали двери, текла в ваннах вода, слышал скрип отодвигаемых стульев, а затем веселую болтовню, когда они, переодевшись, проходили мимо моих дверей и спускались в столовую. Я заставил себя встать, снять джинсы и свитер, в которых лучше всего себя чувствовал, и надеть белую рубашку и темно-серый костюм. Когда я причесывался, из зеркала на меня смотрело бледное, изможденное лицо с темными провалами глаз. Череп на празднике. Я гадко ухмыльнулся своему отражению. Мне стало легче, но совсем чуть-чуть.